ярослав гашек как черти ограбили монастырь святого томаша третьего дня октября месяца лета господня пятьсот -го, шестьдесят настоятель монастыря святого томаша наказиус беспокойно шагал в своих сандалиях по монастырской галереи утирая под рукавом рясы временами он останавливался и снова устремлялся вперед не смущаясь тем что монахи глазели на него из своих келий, удивляясь, отчего это настоятель не кланяется даже образу своего патрона, святого Наказиуса. Каковой образ необычайно волновал воображение, ибо на нем были запечатлены последние минуты угодника, посаженного магометанскими язычниками накол. В конце концов, настоятель все-таки остановился перед этим образом и вздохнул. «О, мой святой покровитель, хотел бы я быть на твоем месте! Аминь!» И продолжил свое хождение. В конце галереи он опять остановился, вынул из сумки на боку письмо, писанное на пергаменте и в который раз пробежав глазами строчки при свете неугасимой лампады, печально поник головой и прошептал, «Ох, недоброе дело, низерия максима!» В письме, которое уже, наверное, десять раз перечитывал настоятель Наказиус, сообщалось, что король Максимилиан II повелел хоронить своего умершего отца Фердинанда I 6 октября в соборе Святого Вита на Градчинах. Но перед тем, как упокоиться в царственном склепе, тело усопшего должно было по дороге в Прагу два дня лежать в стенах монастыря Святого Томаша. Изерия максима!» И еще раз прошептал бедный настоятель. — Это ведь сколько коп-грошей придется выкинуть, кормить весь двор? От этой мысли Аббат чуть не заплакал. Настоятелю Никазиусу приходилось быть очень бережливым. Монастырь был беден, доходы неважные, и всякий раз, как случалась необходимость, Аббат с болью в сердце отпиралкованный ларец, в котором поблескивали монетки старой чеканки. А тут такое известие. В Праге давно уже толковали о погребении Фердинанда первого, но настоятель никак не предполагал, что это затронет его монастырь. Трибута, расходы. Бормотал он, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице в кухню, где брат Пробус резал тонкими ломтиками коровая хлеба, не слишком заманчивого цвета, монахам к ужину. — Слыхал ли ты, брат Пробус? — обратился настоятель к кухарю. — Покойный Фердинанд Первый два дня будет лежать у нас в храме, чтобы похоронная процессия отдохнула по пути к собору Святого Вита. Усевшись на табуретку возле окованной двери, он продолжал. — Придется двор кормить. Мизерия максима. Тяжкое бремя, брат Пробус. Онус для бедных монахов. Брат Пробус, не менее бережливый, чем настоятель, так испугался, что, вопреки обычаю, отвалил от каравая несколько толстых ломтей. Некоторое время в темной сводчатой кухне царило молчание, нарушаемое лишь вздохами аббата Никазиуса. — Надо что-то придумать, — молвил Пробус. — Большая для нас честь принимать двор. — Двор-то мы примем. — глухо отозвался настоятель. — Но как? Дешевле бы. — Экономия! И еще раз экономия! — вставил кухарь. — Я сам произнесу речь о том, что времена нынче худые, скудные, — соображал настоятель. — Монастырские доходы убогие, а расходы велики, и, мол, чем богаты, тем и рады. Весь двор одной рыбы фунтов сто уйдет, — молвил брат Пробус. — Брат Пробус, — сукаризный воскликнул настоятель, — хватит и пятидесяти фунтов. А ежели будет недовольство, я опять скажу, что времена худые, а с 1556 года, с тех самых пор, как монастырь был верен мне, за восемь лет мы многое сделали для его процветания. И это потребовало больших денег. Тут разбухшие от сырости ножки табурета подломились. Однако настоятель поднялся, как ни в чем не бывало, и даже не прервал речи. — Брат Пробус, — говорил он, — думаю, рыбы хватит и двадцати пяти фунтов. Да-да, купи двадцать пять. — А пиво, — сказал кухарь, — устоя. — возразил настоятель. — Пиво у нас свое есть. Ты его только в кувшинах подавай. Все да прибудут в трезвости. — А жаркое? — осведомился Пробус. — Три телячьих окорока хватит. Да не приправляй их слишком пряностями, — посоветовал наказиус. — Во всем блюди умеренность. — А гуси жареные? — не унимался Пробус. — Этих сколько? — И жарь пять гусей, — разрешил настоятель. — О, мизерия максим атрибута! В общем, делай, как знаешь. О, фидем хабио! Настоятель поднялся по лестнице, огляделся, не подсматривает ли кто, и тихонько отпер ключом решетку небольшой ниши в галерее, где стоял обитый железными полосами ларец с монетами. Аббат вынул ларец. Опять осторожно огляделся и открыл его. Бережно отсчитав монеты, он сунул их в свою мошну и снова тщательно запер. Попробовал на диво выкованный замок, заперт ли, и вернулся в кухню. На стол, источенный червями, он выложил перед братом-кухарем серебряные гроши и удалился. По уходе настоятеля брат Пробус постоял, глядя на монеты. и задвинул дверную щеколду. — Моя кухня пряностями не бедна, — пробормотал он, осторожно отвернув полу серого латаного, который он из экономии носил на кухне. Под подрясником у него был привязан расшитый кошелек. В него-то и сыпал брат Пробус несколько грошей со стола. — Худые времена, — бормотал он. — «Надо про черный день копить, может, еще хуже станет». Сухонькая личика брата Пробуса прояснилась. Он подумал, «Зачем целых двадцать пять фунтов рыбы да три телячьих окорока, коплю два да поплоше?» И брат Пробус сгреб в свой кошелек еще несколько монеток. «А гусей-то к чему пять штук?» — прошептал он. — И четырёх довольно. Нарежу малыми кусками. Вроде пять и жарил. И брат Пробус спрятал в свой кошелёк новую стопку грошиков. Потом он подошёл к нише возле плиты, вынул рясу, надел, подпоясался потёртым шнурком и ссыпал со стола остаток денег в мошну, которая болталась у него на боку и при каждом шаге хлопала по старенькой рясе, похожей... на те, которые носят нищенствующие монахи. Затем брат Пробус разыскал брата Мансвета, носившего титул Целариус Сирич Келаря. Брат Мансвет сидел на низеньком табурете в монастырском погребе, барабаня пальцами по бочке. Время от времени он делал глоток из кружки, на которой пестрыми красками мастерски была изображена седьмая остановка Иисуса на крестном пути. Брат Манцвет постукивал оловянной крышкой кружки, бурлыкая в такт богомольную песенку. Он встретил Пробуса словами. «Доброе пиво, доброе весьма!» «Ин хомини домини!» — ответил Пробус, отхлебывая из поднесенной кружки. «Я к тебе с новостью, брат Манцвет!» Пробус рассказал о покойном короле Фердинанде, о предстоящем прибытии двора... И закончил такими словами. «Бог не любит нас больше!» «Итак, все это будет отдано двору на потоп и разграбление!» Мрачно проговорил брат Киларь, указывая на пивные бочки, освещенные чудящим пламенем восковой свечи. Брат Пробус сделал еще несколько глотков из кружки и покинул монастырские пределы. отправившись покупать и заказывать все необходимое для угощения. В малом месте Пражском, под Карловым мостом, сидел у развалившейся лачуги Мартин Скверновец и глядел на Волтаву. Ее волны нагоняли одна на другую и бились от рекамня перед лачугой, служившей прачком мостками. Мартин Скверновец был дурной человек, достойный своего имени. Рыбу он продавал дешево, так как добывал ее нечестным путем. Безлунными ночами он обворовывал садки и верши честных рыбаков по обоим берегам реки. Брал он и мелкую рыбу, и крупную, какая попадется. И по утрам честные рыбаки находили свои верши перевернутыми, садки пустыми, ограбленными. К этому-то человеку, потерявшему правое ухо во время одной такой экспедиции, и направил свои стопы брат Пробус. Они хорошо знали друг друга, так как часто встречались по торговым делам. Несколько оборванных ребятишек с улюлюканем бежали за монахом, швыряя в него комьями земли, камнями и поленями. В те времена юношество было невоспитанное. Преподобный брат Пробус пошел рысью, чтобы оторваться от шелунов. Так он достиг берега, где и нашел Мартина-скверновца, в настроении не совсем розовом. При виде монаха Мартин пробормотал что-то такое, что могло означать и приветствие, и ругательство. — Куплю двадцать пять фунтов рыбы! — без всякого предисловия объявил Пробус. — Не это у меня столько, — сказал Мартин. и дешево не продам добавил он нча рыбы мало стало которая сверху идет то узбраслове ловят а которая снизу утрое надо у тебя нет у честных куплю возразил брат пробус а монахом всякий с радостью продаст мартин скверновец пробурчал что то непочтительное про монахов и красных чертей затем сказал Пошли. Они вошли в развалившуюся лачугу. У каменной стены, в двух чанах, покрытых зеленоватой слизью, плескались рыбы. Большие и маленькие. На глаз и то тут было более трех сотен фунтов. Отсюда можно было закончить, что Мартин Скверновец не прочий прилгнуть. — Каких тебе, карпов или помельче? — спросил он. — Не смешанных, — ответил Пробус. — Взвесь и принеси вечером в монастырь. Они пожали руки в знак состоявшейся сделки и скрепили ее чарочкой зеленого вина. Осушив чарку, брат Пробус стал выкладывать монеты, причем не преминул спросить. — Мартин Скверновец, а что у хромого Шимона не будет для меня двух телячих окороков до да четверых гусей? Надо б на мне их к вечеру? — Спрошу, — ответил Мартин. Они поднялись, вышли из ветхой лачуги и зашагали вдоль берега. Неподалеку, там, где во Волтаву, впадал ручей, протекавший по замковому рву, мимо черной башни в домике, слепленном из глины и досок, жил хромой Шимон, который крал все, что попадалось или что ему заказывали клиенты. Теплая погода выманила Шимона из его берлоги. и он вышел посидеть на бревне у реки. Не весело были его мысли. Подручный, с которым Шимон обычно совершал свои деловые поездки, вчера был схвачен у тенки, в тот самый момент, когда уводил подсвинка из крестьянского хлеба и тут же был отправлен в пыточную. Услыхав от монаха о цели посещения, хромой Шимон помрачнел еще более и начал плакаться. что день не знает, как-то еще дело обернется. А вдруг подручный выдаст его Шимона заплечным мастерам. — Да, мне только всего и надо, что четыре гуся, да два телячьих окорока, — наседал брат Пробус. — Тебе ведь ничего не стоит раздобыть все это к вечеру. Нынче в Прагу множество иногородних понаехало, в два счета затеряешься в толпе. Шимон, сдаваясь, махнул рукой. — А карака это что? — сказал он. — Гусеево достать труднее. И он, повисив голову, погрузился в раздумья. — В монастырском саду у бенедиктцев ограда не так, чтоб высока, — намекнул брат Пробус. — Был я там вчера, — грустно проговорил Шимон. — Схожу-ка я за голодную стену в деревню куда-нибудь. решил он наконец Вечером постучусь голову про закладываю что принесу все нужное преподобный брат пробус подал руку хромому шимону и тот час уплатил денежки умел пробус дешево покупать вечером того же дня монастырская братия была занята приготовлением блюд из рыбы гусятины и телятины настоятель казиус освободил монахов от вечерней службы Четвертого дня октября месяца в монастыре приятно пахло рыбой, жареным гусем и телячьим жарким. Монахи без устали пекли и жарили угощения для придворных. настоятель Казиус пробовал и то, и это, не переставая вздыхать, что вот, мол, какие расходы. При всем том он бдительно следил, чтобы кухонное братье не подъедало приготовленные яства. В тот день он на всех наложил пост, рассчитывая сэкономить хоть пару грошей. Брат Килариман Свет распевал псалмы в монастырском погребе, приготовляя по распоряжению настоятеля пиво. Монахи под присмотром брата Пробуса носили готовые блюда в помещение, соседнее с комнатой для бедных, в темной комнате для бедных, свет в которую проникал лишь из коридора, через маленькое окошко утром. Когда в монастыре суета была в самом разгаре, сидели за длинным и не очень чистым столом три человека не очень приятного вида, то были бродячие нищие. Они пришли утром в монастырь и ждали обеда. Все монастыри были открыты для бродячих нищих, и нуждающий путник имел право жить в каждом хоть три дня подряд, однако в монастырь святого Томаша нищие заглядывали редко. Они избегали этот монастырь, а в последние годы, когда настоятелем стал Наказиус, слух о его скряжничестве отпугивал даже самых отъявленных бродяг. Но сегодня явились эти трое. Они пришли издалека. По остроносым башмакам можно было заключить, что они немцы. Одежда на них была потрепанная. Отороченные камзолы, узкие штаны, а на головах не то шляпы, не то береты. Причем ясно было, что головные уборы не по ним. Видно, выпросили из милости или украли где-нибудь. Дороги королевства чешского в ту пору кишели всяким сбродом. Бродяги тихо разговаривали, бросая на стол кости. Они играли для препровождения времени уже добрых пять часов. Порой они переставали играть, и старший из них что-то рассказывал, размахивая руками. Он говорил по-немецки, на гортанном баварском наречии. — Совсем живот подвело, — проговорил один из бродяг. — Лучше бы мне на виселице болтаться, чем ждать в этой дыре. — И чего? — утешали его товарищи. — Чуешь, как вкусно пахнет? Видно, в этом монастыре славно едят, и монахи с радостью уделят бедным путникам от щедрот своих. Запахи яств... приносимых в соседнее помещение. Все сильнее дразнили их голод. Вдруг в комнату для бедных упала полоса яркого света. Вошел брат Пробус, неся обед, миску хлебной на воде похлебки. Баварцы накинулись на еду. Да ведь это и свиньи жрать не станут, воскликнул один, отбрасывая деревянную ложку. Подождем ужина, посоветовал старший. Наверное, ужин будет получше. «Слышите запах?» И вновь по столу застучали кости, мелькая гранями с шестью точками. «Не съели?» — доложил настоятелю брат Пробус. «Да, Димам это же и на ужин. Да, просились переночевать. Устали, мол, от дальней дороги, и ноги им не служат. Пусть ночуют на полу, в комнате для бедных», — решил настоятель. а на ужин им отнеси то, что они на обед не съели. подай ко мне фаршированное мясо. Отведаю. Ах, пробус!» Сукаризной сказал он, пожевав мясо. «Много пряностей кладешь, придворные пить захотят, и много пива вольется к ним в глотки. Ох, горе, горе!» В ту ночь монастырь сторожил брат Мансвет, Келарь. В двадцать втором часу По нынешнему счету в десятом он задремал, и нечего удивляться, ведь он целый день приготовлял пиво для приема. В двадцать третьем часу Келари уже храпел, склонив колени на молитвенной скамеечке перед образом Иоанна Крестителя у входа в Челан, где в ожидании гостей стояли блюда и в нескольких шагах от комнаты для бедных, где спали бродячие баварцы. Спали? Нет. Нищая троица не могла уснуть от голода. Баварцы лежали на соломе, которую принес им на ночь брат Пробус, и тихо совещались. Старший с прыщавым лицом поднялся с соломы и бесшумно отворил дверь. Месяц, сломая лучи о шпиль костела, отбрасывал черные тени на галерею. Брат Келарь храпел, склонившись на молитвенной скамеечке. Баварец ухмыльнулся. и щелкнул пальцами. Оба его товарища скользнули в дверь, и все трое прокрались мимо Келларя в чулан, откуда исходил дух добрых вкусных яств. Брат Келларь по-прежнему выводил носом рулады, к которым теперь примешивалось чавканье и довольное урчание трех бродяг, хозяйничавших среди блюд, предназначенных для королевских придворных. В пять часов утра Выпустив странников из ворот и благословив их на дорогу, сонный брат Келарь отправился убирать комнату для бедных. Он вынес солому и нашел нетронутой миску с хлебной похлебкой. Но подметая пол, он обнаружил много рыбьих костей и других, которые могли быть и гусинами. «Как раз станут они нашу похлебку хлебать!» усмехнулся Келарь, сметая сор в совок. На Христа радничают по дороге мясо, да и поедят на покое. Нужна им наша похлебка. Солнечные часы у садовой ограды показывали восьмой час, когда монахи отслужили утреннюю мессу. — Брат Пробус, — сказал, спустившись в кухню, настоятель Наказиус, — ко мне кусочек жареного мяса из чулана. Пробус повиновался. Настоятель предвкушал, как он сейчас поест гусятины, Но кухар не шел, тогда он сам отправился за ним. Немало воды из монастырского колодца пришлось натаскать монахам, прежде чем они привели в чувство настоятеля и кухаря, которых Келарь Мансвет нашел распростертыми на полу в чулане перед опустошенными блюдами. «Черти все съели!» Были их первые слова после того, как они очнулись. «Черти нас ограбили!» И оба заплакали. — Может быть, случилось бы и еще кое-что похуже, если б я всю ночь напролет не стоял на коленях, да не пел тихонько псалмов. Заметил брат Манцвет и пошел за кадилом, окуривать чулан. Он усмехался. Прекрасно он понял, какие тут побывали черти. Настоятеля наказиуса, правда, несколько утешило, что похороны Фердинанда Первого не будут совершены даже после заседания земского сейма, что они отложены на неопределенное время. Но он долго еще плакался, что черти ограбили монастырь, пожрав яства, приготовленные для двора. Тут и конец этой истории. Спасибо за прослушивание. Не забывайте оставлять комментарии. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока.